14 июня родился Че Гевара в 1928 году. Но Че Гевара? Революционный тюд обоснователя новой религии. Первое. Биография его нам известна лучше, чем в свое время ленинская. Нам важно понять другое. Почему он стал поп-идолом, в том числе в мире того самого капитала, который ненавидел? Почему капитал влюбился в своего убийцу, только ли потому, что вернейшим способом убийства остается присвоение? Некоторые полагают, что истинная смерть Че это не когда его расстреляли, а когда его лицом украсились майки и кепки, когда из бунтаря сделали товар, этикетку, бренд. Я же полагаю, что он этого втайне хотел. И это не мир капитала его присвоил, а он изнутри потихоньку его развалил, проникнув в западное общество лазутчиком и, в конце концов, умудрившись взорвать. Причем взрыв этот мы наблюдали не в 1968, а сегодня, во время пресловутого кризиса, когда зашатались, кажется, самые основы так называемой буржуазности. Недавно я в Чегеваровской майке где-то выступал с Виктором Шендеровичем. Шендерович подошел, щелкнул меня по Геваре, который на мне значительно растянулся и стал почти такой же щекастый, как в детстве, когда его дразнили поросенком. Что говорит? Маечки с детоубийцами носим? Ну-ну. Я много слышал про Гевару, но детоубийство — это было для меня некоторой сенсацией. Я же не Шандерович, совесть наша всеобщая. Мне не нужно для сознания своей белоснежности коллекционировать чужие грехи. Так что я, наверное, что-то упустил. Пришлось провести отдельное разыскание. Оказалось, что все-таки не совсем детоубийца но, конечно, нескольких человек расстрелял. Цифры называют разные. Кто-то говорит о десятках, кто-то о сотнях. Насчет сотен, думаю, преувеличение. Все-таки он был вторым человеком в государстве, и лично заниматься расстрелами ему было некогда, да и вообще он как-то мало был склонен к убийству, сдается мне. По крайней мере, в тридцатилетнем возрасте. Позже, конечно, менялся, и боливийские неудачи его наверняка озлобили что он лечил, перевязывал, делился последним, тому масса свидетелей, а вот что любил лично казнить, о том даже враги пишут осторожно. В общем, при всей моей нелюбви к культом личностей и культовым личностям приходится признать, что свидетельств его личного благородства, милосердия и храбрости у нас больше, чем доказательств его палачества. Миф о кровожадности, понятное дело, не мог не возникнуть – Всегда найдутся люди, которых устраивает существующий порядок вещей, а все, кто пытается изменить этот порядок, с их точки зрения являются законченными садистами, патологическими типами, желающими построить для всех огромный гулаг. То есть выбор для обывателя формируется так, либо нынешняя власть со всеми ее художествами, либо гулаг. Третьего не бывает». К счастью, оно бывает. Во всяком случае, человечество не устает о нем мечтать. Царство Божьего на земле, может быть, тоже никогда не будет, но в Христа продолжает верить больше народу, чем в капиталистическое процветание и в благотворность существующего порядка. Человечество не живет без культа великого, доблестно павшего борца за идеалы. Иногда такой борец в жизни весьма отталкивающий, да уж что поделать, святые вообще редко бывают приятными людьми, приятными бывают клерки. Че Гевара, не побоюсь этого определения, стал основателем новой религии. Не какой-нибудь там фальшивой, паршивой секты вроде Муновской или Хаббардовской, а нормальной новой веры, развившей идеалы христианства, хотя и не в самую приятную сторону. Дело в том, что некоторых особо пассионарных типов современное христианство не устраивает. Им кажется, что оно стало политкорректным, беззубым, респектабельным, утратило пламенность и перестало убивать людей. А вот во времена крестовых походов все было как следует». Иные из таких пассионариев выбирают ислам и утверждают, что он принял от христианства эстафету, сделавшись главной мировой религией. Таким персонажам кажется, что чем непримиримее, тем лучше. Другие выбирают более умеренный путь и пытаются скрестить христианство с марксизмом, революционизировать его. Конечно, с точки зрения великого прагматика Ленина, Че Гевара не был никаким революционером, и ух, какие споры они ввели! «Че Гевара обзывал бы Ленина бухгалтером, Ленин обзывал бы Че Гевару анархистом. Вообще не представляю, на чем бы они могли помириться, случись Кубинская революция в 21-м и отправься Че в Советскую Россию перенимать опыт». Горький бы написал о нем восторженный очерк, назвав его большим ребенком окаянного мира сего. Луначарский таскал бы его по митингам, Где они оба говорили бы часа по Перед мерзнущим пролетариатом. А Маяковский посвятил бы стихи, Что вот, плелась историей черепаха, Но тут пришел товарищ Че Гевара. Все бы его очень тут полюбили, Приучили бы его к водке, А он бы их к сигарам, Но с у него бы не склалось. Нет. Ведь в Че Геваре пресловутого абстрактного гуманизма было больше, чем классового чутья. Гуманизма, подчеркиваю, абстрактного, потому что на практике он отнюдь не избегал жестокости, гордился своими солдатскими достижениями, отрицал буржуазное судопроизводство. Чтобы расстрелять контрреволюционера, не надо ни суда, ни следствия. Но, как сказано в последнем письме родителям, Эти слова как раз украшают большинство футболок, в том числе мою. Меня называют авантюристом, и что ж, в этом есть доля правды. Но я из тех авантюристов, которые расплачиваются собственной шкурой.